Глава 9 Руян. 6649 год. От сотворения мира в Звездном храме. Смоленый борт большой варяжской лодии, которая называлась Стратим, прижалась к деревянному причалу. На него тут же упала сходня, и владелец корабля, рослый варяг, который внешностью и повадками был очень похож на Сивера, слегка кивнул сопровождающий меня волхвам и сказал «Вот мы и на месте, уважаемые». Предложив правый к груди в районе сердца, мы с Витязем Триглава ответили ему легким поклоном. А жрец бога Яровита по имени Агнияр, суровый седовласый дед, который присоединился к нам в Валегоще, произнес «Благодарим тебя, Мстислав». Варяг отвернулся и стал отдавать команды воинам своей дружины, из которых состоял экипаж лодии. А мы сошли на причал, и здесь я оглянулся. «Стратим! Отличное судно!» которая всего за сутки доставила нас из Валегоща в гавань Арконы. И окинув большую лодью взглядом, я постарался ее запомнить и закрепить в голове каждую деталь и лица членов команды. Длина темного корпуса, который сделан из пиленных сосновых досок, 40 метров. На носу красивая резная голова странного существа, птицы с лицом женщины, на макушке которой видна небольшая корона. Слева и справа по 18 румов, грибных скамеек вдоль которых сейчас укладываются весла и мачта. Экипаж полная сотня отчаянных головорезов со всех прибалтийских земель, где говорят на нашем языке или хотя бы понимают его. Вагры, Ираны, Поморяне и Лютичи, Новгородцы и Карелы, Один Суом и несколько Весинов. Ха! А вожак Мстислав из Ругарда по прозвищу Выдыбай Каков. Сильный и смелый лидер, путешественник и торговец. Наемник и налетчик, пират и защитник своей родины. Настоящий варяг, словно рюрик, вещий Олег или Святослав Храбрый с эпического полотна сошел. Да, хотелось бы мне в новом мире, который должен стать для Вадима Андреевича Соколова родным, стать таким человеком. Вот это было бы интересно. Ни от кого не зависишь и бродишь по морям. совершаешь налеты на земли данов и германцев, сопровождаешь в дальние страны торговые караваны новгородцев и руян, а вернувшись в родной порт, не только отдыхаешь, но еще и, в свою очередь, патрулируешь прибрежные воды Венецких земель и перехватываешь викингов, в основном данов, ибо у свионов, как мне стало известно от Фримсинета, гражданская война. В общем, романтика, приключения, постоянный риск, ярость кровавых схваток и трезвый расчет. Ну а в конце либо заслуженная награда, либо... Почетная смерть в бою. Эх, мечты. Как жаль, но мне таким человеком никогда не стать. И не потому, что я не смогу приподняться и занять место боевого вождя, который имеет собственный корабль и способен повести за собой дружину. Нет, дело не в этом. Просто я слишком много думаю, а иногда это мешает воину ринуться в бесшабашную схватку. Мне нужна победа, я готов к риску. Однако с обязательным условием то я имею реальные шансы на выживание. Так что если даже когда-нибудь Вадим из рода Соколов станет по местным меркам настоящим воином и будет иметь достаточные средства для создания собственной боевой ватаги, на своих современников из XII века он будет походить лишь внешне. Это я знаю наверняка. Ибо моя внутренняя суть принадлежит человеку, который был рожден и воспитан в век компьютеров, космических кораблей, бактериологического оружия и атомных боеголовок. Поэтому голова у меня работает иначе, и я не согласен умирать ради какой-то идеи. Моя цель иная — сделать так, чтобы идея, ради которой я обнажу меч и буду готов убивать других людей, победила. Вот это правильно и достойно. — Вадим! — окликнул меня Север. Застыл — Че застыл-то? Пойдём? Да, надо было идти. И я направился вслед за волхвами и Витизем. Наконец-то наше путешествие подошло к концу, по крайней мере, основной его этап. От Роски мы легко добрались в Валигощ, где встретились с главным жрецом Яровита, сын которого просил меня его навестить. Храма я не видел, сказывалась усталость и темное время суток, а разговор с волхвом был короткий. Суровый старик, чувства которого были от меня скрыты, молча выслушал рассказ человека из будущего, взглянул на громовник, поводил над ним раскрытой ладонью, сам себе удовлетворенно покивал, и на этом все. Мы с Сивером легли спать, Аждан и Огнеяр почти всю ночь вели беседу, суть которой меня никто не посвящал. Наступило туманное утро. В сопровождении молодых волхвов Яровита мы отправились в порт Валигоща, погрузились на Стратим и вышли в море. Хорошо, солнечно, свежий ветер, кругом множество судов, и мне было о чем поговорить с варягами из экипажа Лодии, особенно с двумя чубатыми новгородцами, которые сами себя называли гофейскими казаками а на Венецкое море пришли из Копорья, города в южных степях. Таким мне это путешествие и запомнилось. Разговоры, новые впечатления и свежая информация. Потом ночевка в рыбацкой деревушке, всего в пяти 6 часах ходьбы от Арконы. А утром прибытие в порт этого города, который находился в нескольких километрах от внешних оборонительных валов. Да-да, именно валов, а не стен, как я считал ранее. Впрочем, все это только со слов мореходов, и моих сопровождающих, а саму Аркону я увижу примерно через час. От причалов мы поднялись вверх и вышли на небольшую площадь, где находилось несколько деревянных строений, если судить по снующим вокруг грузчикам и большому количеству вооруженных варягов, складов и постоялых дворов. Здесь нас встретили жрецы Святовида, Своего рода дежурная смена, выделяемая храмом для сопровождения гостей, и тут началось нечто странное. Я ожидал, что меня, как очень важную персону, без промедления отправят в древний храм, где я смогу поговорить с верховным служителем грозного четырехголового божества. Но все сложилось совершенно иначе. Огнеяр протянул ко мне ладонь, попросил отдать ему громовник, и я это сделал. Затем жрецы сели в открытый вазок одноколку, который им предоставили местные волхвы, и по широкой дороге укатили в сторону города. Что же касается нас, с Сивером, То мы остались на месте, словно сироты какие, которые никому не нужны, и чья судьба никого не заботит. И что теперь? Я повернулся к Северу. В город поедем! сохраняя полное спокойствие, ответил Витясь. А как же храм? Еще успеешь! Главное, что громовник до места доставили. А мои знания? Ничего! Север пожал плечами. Про крестовый поход ты сообщил, и ладно. Сейчас умные люди послушают речь богов, подумают, примут решение, а потом и до тебя очередь дойдет. А если со мной что-то случится, и я не успею передать жрецам свои знания? Значит, судьба у тебя такая. Ну, ты не беспокойся. В Арконе и вокруг нее спокойно. Иноземцы под приглядом, и воров нет. Так что, думаю, все будет хорошо. Нет, не понимаю я такого к себе отношения. Хм... Воин резко дернул головой, поморщился и сказал. «Еще поймешь. Пошли». «Куда?» в «Конюшню, конечно. Или ты собрался в город пешком идти?» «Можно и пешком, если недалеко». Витясь промолчал и стал протискиваться через людей, воинов, торговцев и грузчиков. Затем вошел в какой-то переулок, а я, естественно, последовал за ним, и вскоре мы оказались на другой площадке, где находились конные воски, идентичные тому, который увез Ждана и Огнеяра. Воин-триглава договорился с возницей, заплатил ему местной медной монетой, которую чеканили в Ругарде, и мы отправились в Аркону. Ехали не очень долго. Разглядывать вокруг было особо нечего. Саманные до да деревянные хатки вдоль хорошей дороги и небольшие черные клочки полей, которые обрабатывались вручную. Короче говоря, скука. Но вскоре показались внешние валы Арконы. Насыпи из грунта и ломаного камня высотой в 12-13 метров. И, глядя на них, сам для себя я решил, что с такой преградой никакие стены не нужны, тем более что вдоль насыпи шел глубокий чистый ров. Однако это не самое интересное. Лишь только мы оказались вблизи города, а от мое внимание переключилось на раскинувшееся в поле большое цветастое торжеще из палаток и деревянных прилавков. И кого тут только не было. Солидные новгородцы и яркие темноглазые карелы из подвластных им земель с северных берегов Ладожского озера. и германцы из Ольденбурга и Любека – будущие ганзейцы, которые пользуются ослаблением венедов и понемногу в обход датчан и шведов перехватывают контроль над морскими торговыми путями. Поморяне из Калабрега, Волина и Гданьска, а с ними пара человек в черных сутанах, наверняка шпионы из скаминской епархии. Несколько смуглых горбоносых мужичков в полосатых халатах, головы которых прикрывали восточные тюрбаны, не иначе арабы или какие-нибудь бухарцы. Кучка диковатого вида приземистых суомов, которые являлись телохранителями какого-то ветхого старика с резным посохом в руках. Множество варягов с кораблей, что стоят в порту Арконы, ну и, конечно же, сами местные жители, торговцы и домохозяйки в длинных светлых платьях. Непоседливая босоногая ребятня и одерноватые холопы которые тянули на себе товары. Степенные ремесленники и рыболовы, а помимо них раскрашенные в разные цвета шуты и бодро играющие веселые, задорные мелодии музыканты. — Народу не меньше тысячи человек, — сказал я, повернувшись к Сиверу. — Это, да, — согласился он. — Но это не самое крупное торжеще на острове. Здесь все-таки храм, а не купический город. — Ага. А где еще торгуют? Витис улыбнулся и слегка хлопнул меня по плечу. Запоминай. Всего на Руяне четыре крупных города. Самый главный Аркона. Здесь храм Световида и его жрецы. Дальше, вглубь острова, Копорица. Там живет князь Титыслов и его дружинники. Однако там тоже есть святилище, в которых хранится большая часть Световидовой казны. Третий город Ральсвик. Вот это поселение купцов, ремесленников и мореходов. Именно в этом месте основной торг и корабельные верфи, где строятся наши лодьи. Ну и четвертый город, Ругарт, где под охраной варягов проживают мытари, управленцы и щитоводы, которые собирают со всех жителей острова иранского побережья налоги и оброки. Ну а всего на острове находится около 70 тысяч человек. Серьезная цифра, подумал я. Особенно если учесть, что это без учета ранов, которые живут вдоль моря на материке. И если я правильно помню вычисления Кембриджского университета, определившего общую численность всех норвежцев на этот исторический период в 100 тысяч человек, шведов в 200, а датчан в 300, то становится понятно, почему варяги все еще держат натиск викингов. Однако чем больше информации, тем больше вопросов. И пока Сивер в настроении, и мы не въехали в город, надо бы их задать. Сивер, а откуда у жрецов деньги? Это всюду. Подарки заморских правителей, датчан, свионов, венедов и князей из Днепра и Новгорода, когда они еще за веру отцов держались. Дань с подвластных земель, которые раньше были под рукой ранов. Ну и, само собой, налог на варягов. Что это за налог такой? А ты не знаешь? Нет. Каждый экипаж, вернувшись из похода, обязан треть своей добычи отдать храму святовида. А не жирно будет? Воин-триглава резко обернулся и смерил меня жестким взглядом, в котором была угроза, настолько явственная, что моя ладонь автоматически упала на рукоять Змеулана. Однако Сивер быстро успокоился и потребовал. «Никогда так больше не говори». «Хорошо», — говорить я не стал. «Но ты объясни мне, почему храм берет такие богатства...» А то получается, что жрецы ведут себя точно так же, как и христианские проповедники, которые хапают все, до чего только могут дотянуться. Волхвам богатства не нужны. А то, что они получают, это дары богам, которые трогать нельзя, и средства на весь народ ранов. Когда людям трудно, князь, бояре и наиболее уважаемые люди идут в храм. И никогда не было такого, чтобы жрецы не отдали золото и серебро, которое получили от варягов. Надо откупиться от врагов или вернуть на родину пленных воинов, волхвы помогут. Надо закупить хлеб для голодающих, они дадут. Надо соседям помочь, выручат. Вот для чего Световидова казна. Теперь понятно. Но не ясно, почему часть казны хранится в Копорице. Там кругом болота и подходов мало, а окрестности усеяны ловушками. И если у нас все сложится, как ты говоришь, и район падет, то захватчики получат только жалкие крохи от великого богатства волхвов, которые они собирали сотни лет. Все либо утонет в болоте, либо по тайным тропам будет переправлено в тихую укромную гавань и отправлено в безопасное место. — Уяснил? — Да. Вазок въехал в распахнутые ворота Арконы и остановился. Здесь мы его покинули. И после обязательных вопросов стражи, которую интересовало кто мы и откуда, получив кожаные бирки пропуска, Сивер и я вошли в город. Куда нам идти, Витя знал. Естественно, на очередной постоялый двор. И через час свеженький и бодрый, с денежкой на кармане, то бишь в кошельке, ибо карманов на моей одежде не было. Кстати, надо будет озаботиться решением этого вопроса. Вадим Соколов, который, как выяснилось, никому не нужен, был готов к выходу в свет. Планов у меня была уйма. Однако ходили и бродили мы недолго. Всего-то три часа после чего снова оказались на постоялом дворе. Почему так быстро прогулялись? Главная причина проста. В Арконе не на что было смотреть. Обычный средневековый город с населением от 9 до 10 тысяч жителей. Он находится на мысу в форме относительно ровного треугольника, который своим острием направлен в сторону моря. По факту это площадка, на которой и находится поселение. Высота белых скал около 70 метров, так что с воды город не взять, а со стороны суши Аркона, как я уже сказал, прикрыта рвом и земляными валами, которые изнутри обшиты бревнами и обложены тесаным и диким камнем. За этими стенами сам город, небольшие святилища, десятка славянских богов, красивые жилые терема в 2, 3 и даже 4 этажа, а также склады и амбары. И все это сплетается в кривые улочки и узкие переулки. Идешь и путаешься, где и что. А потом раз, и вышли к главному храму, который опять-таки был окружен выдолбленным скалервом и валом из земли и белого щебня. Было, думали, пройти внутрь, ибо запретов на это не имелось, и каждый желающий мог посетить святилище или найти за его стенами спасение от врагов. Однако воины из дружины святовида, коих в охране храма ровно 300 человек, как в гвардии спартанского царя Леонида и в священных отрядах Карфагена Троя и греческих Фиф, объявили, что войти в храм нельзя, даже три глава, ибо волхвы держат совет и общаются с богами. Такие вот дела. Но ничего. Через открытые ворота я и все же смог посмотреть на храмовый комплекс. И, честно говоря, меня как человека, видевшего небоскребы и Москву 21 века, он не впечатлил. А чему удивляться? Площадка примерно 400 на 350 метров, по краям казармы витязей, склады и конюшни, именно конюшни, потому что, как и карфагенский священный отряд, воины святовида в первую очередь всадники, хотя воюют преимущественно на море. Почему так? Да без понятия, ибо это загадка истории. А Сивер сказал, что так повелось с самых древних времен. Однако перехожу к самому храму, который является сердцем города. Это длинное, продолговатое здание из мощных бревен. Высота примерно 6-7 метров. Крыша из свежей сосновой дранки, широкое крыльцо с двумя десятками низких ступеней. По дереву везде искусная резьба и множество символов. И над всем этим в центре здания возвышается высокая башня-звонница, на которой видны ярко надраенные медные или бронзовые колокола. Красиво все, спора нет. Но, на мой взгляд, не хватает монументальности и ярких красок, которые с подачи пышных восточных культов использовались христианами в Константинополе и Риме, а с недавних пор по всей Европе и Киевской Руси. Вот верно говорят, что правильная реклама – это залог успеха. Зарубка в памяти. Необходимо посоветовать жрецам, чтобы перестроили свои святилища, может быть, прислушаются. От этого никому не плохо, а растраты окупятся, ибо всегда так было и будет. Вот любит человек зрелищность и внешние эффекты, и все тут. А от красоты визуальной духовная пища вкушается гораздо лучше. Сие есть аксиома. В общем, к вечеру от моего хорошего утреннего настроения не осталось практически ничего. Сижу в четырех стенах, попиваю мутное пиво, которое было сварено из прошлогоднего ячменя, смотрю в окно на заходящее солнце и думаю о вечном. Тоска! А тут еще и сивер куда-то пропал то ли к знакомым варягам в гости направился, то ли в городское святилище Треглава. Сам ушел, а меня с собой по какой-то причине не взял. Но это и не важно. Просто я один, и не в смысле именно в этом помещении, а вообще во всем этом мире один оденешенник. Не с кем поделиться своими мыслями и планами, а хочется, чтобы кто-то выслушал, одобрил и сказал, что «Молодец, Вадим, все правильно делаешь». Раньше у меня таким подспорьем была жена а потом память о ней. Однако после перемещения в прошлое я не могу вспомнить ее лицо. Очень хочу увидеть Леночку хотя бы во сне, но не получается. Все как в тумане, и только ее запах. Смесь из каких-то специй и тонких духов иногда посещает меня. Тук-тук-тук. В незапертую дверь комнаты прерываемые тяжкие и невеселые думы ударили три раза подряд. Это был не Сивер, и я решил, что, скорее всего, За мной пришли люди из храма Святовида. «Ходите!» Я покинул стол у окна и повернулся к выходу. С грохотом дверь распахнулась, и на пороге возник высокий, стройный брюнет, примерно мой ровесник. Одет он был в серую шелковую рубаху и свободные полотняные штаны. Волосы подстрижены горшком, лицо округлое и румяное. На ногах дорогие кожаные сапоги красного цвета, носки которых были слегка загнуты вверх, а на широком поясе, в украшенных серебряной мишурой ножнах, висела сабля. Сразу видать, человек не из бедных, а если судить по его уверенным движениям, несмотря на молодость, кое-чего повидавший. «Слышь?» Парень прошел в комнату и остановился передо мной. «Ты, Вадим Сокол?» «Да, так меня зовут», — согласился я. «Ах ты, гадина!» Выкрикнув это, Парень попытался ударить меня кулаком в солнечное сплетение. Однако я был на стороже, левой рукой поставил блок, сделал резкий шаг на противника и хуком справа свалил его. Ну, думаю, сейчас прижму его к полу. Однако нет, незваный гость, несмотря на саблю, которая ему мешала, ловко выкрутился из захвата, снова оказался на ногах и выпалил. «Самозванец!» «Ты чего?» — попытался я успокоить франта в красных сапогах. «Это я, Вадим Сокол!» «Откуда?» — не растерялся я. Сладоги! «А я из Москвы!» Парень сжал кулаки, телом подался немного вперед и спросил. «Где это?» Вспомнив, что Москва как таковая еще не упоминается в исторических хрониках, даже как деревня одного из древнерусских князей, я назвал наиболее близкие к родному городу старые города. Это между Тверью и Рязанью. «Врешь ты все!» Молодец снова перешел в атаку. Удар с левой руки в голову И я его пропускаю. Скула сотрясается, а противник старается поразить меня в переносицу. Но я хоть и поплыл, что и как еще соображал, и потому смог немного оторваться, прижался к стене и ударил его ногой в коленную чашечку. Вадим Сокол из Ладоги согнулся в поясе и взвыл от боли, а я не медлил. Подскочил к нему и врезал локтем по хребту. Хлоп! И парень снова на полу. Самое время его повязать. Но тут появился Сивер, за спиной которого находились два воина из городской стражи, и в связи с этим боевые действия между двумя представителями семейства Соколовых были прекращены. Север сказал стражникам, что сам разберется, а когда они ушли, Витяс поставил перед собой моего гостя и спросил его. «Тебе чего надо, мил человек? Зачем к добрым людям врываешься и драку учиняешь? Нехорошо это!» «А присваивать себе чужое имя хорошо?» Опасливо покосившись, На золотой пояс воина огрызнулся Франт. «Это тоже не дело, согласен с тобой. Но я...» — мой спутник выпрямился и направил свой взгляд в переносицу парня. «Сивер из Щецина, воин три глава, готов подтвердить, что человек рядом со мной действительно Вадим Сокол. И я готов биться против всякого, кто назовет меня лжецом». Витязь действовал хитро, сместил акцент с меня на себя И теперь, если мой однофамилец желал настоять на своем мнении, Сивер мог вызывать его на поединок и тупо прикончить, тем самым решив эту неожиданно возникшую проблему. Парень в красных сапогах, хоть и горячий, дураком не был, и расклад понял сразу. Поэтому он понурился и выдавил из себя. «Виноват!» я обознался!» Был он, повернулся на выход, но Сивер его остановил. «Не торопись, гость заморский!» Посиди с нами. Поговорим и все решим. Ладно. Соколов из Ладоги присел за стол и витис начал осторожный допрос. Ты купец, что ли? Еще нет. Отряхивая от пыли свою дорогую рубаху, произнес гость. Купец, отец мой, а я так, пока учусь. Здесь, с приказчиками. Так-так. И как про второго Сокола узнал? На воротах. Входил в город, назвал имя и род. — А стражники говорят, что я уже второй такой за день. Ну а я-то знаю, что наши родичи только в трех местах живут — в Новгороде, Ладоге и Киеве. Вот и подумал, что кто-то моим именем прикрывается. Я пошел по постоялым дворам и здесь нашел того, кто мне нужен. Думал просто поговорить, а потом стражу вызвать. Но только вошел, и в голове от злости все помутилось. — Бывает. — Философский протянул сивер, тяжко вздохнул и поинтересовался у купеческого сына. «Ты на лодке сюда прибыл?» «Конечно», — парень горделиво расправил плечи. «Наша, семейная». «Надолго здесь?» «Дня три точно простоим». «Тогда так. Давай завтра встретимся и тихо, спокойно и без суеты все еще раз обсудим». «А где?» «На торге. Там шатер с фряжским воином есть. Ровно в полдень. Идет?» «Договорились». Сказав это, Соколов из Ладоги уже без злости посмотрел на меня. И пожал плечами. Ты это... Извиняй, ежели что. Нормально. Я улыбнулся. Завтра пообщаемся. Гость покинул нас, а Сивер повернулся уже ко мне. Везет тебе, Вадим, сын Андреев. Что ни день, так с приключениями. Да я их не ищу. Вот и ладно. В таком случае, завтра скажешь своему полному однофамильцу, что ты сирота из разбитого кочевья и на Русь попал из степей. Там наверняка тоже какие-нибудь соколы живут. А может быть, что-нибудь иное придумать? — он покачал головой, — лучше степь. Она большая, а кровей там всяких и разных намешано столько, что концов в жизни не сыскать. — А что, если гость Сладоги или его старший меня за своего родича примут? — Ничего. Глядишь, роднёй обрастешь. Но это только в том случае, если ты не голодранец какой-нибудь. — Как сейчас? — Да. Дверь снова хлопнула, и на пороге возник хмурый, словно грозовая туча Ждан. Он из-под посмотрел на нас и просипел. «Я уезжаю. Прямо сейчас. Зашел попрощаться». «А что насчет меня?» «Одновременно выпалили мы с Сивером. Остаетесь?» «Оба!» «Все новости узнаете сегодня вечером у Векомира». «А что случилось? Чего ты такой не в себе?» В этот раз вопрос задал только Витясь: «Гриффин» и каминские монахи разбушевались. Весть с голубем из Волина прилетела. В Щецине храм Триглава горит. Но наши жрецы и воины вроде бы вовремя из города ушли. В самом Волине убит верховный жрец и Старый Радша, а в святилище грабеж. В Калабреге на месте храма макаши будут возводить монастырь Пресвятой Богородицы, его сейчас разбирают. Жрица Зарислава исчезла. Говорят, что в леса успела уйти, пока ее амазонки прикрывали. В помещении воцарилась неловкая тяжелая тишина. Что тут скажешь? Ничего. Беда пришла, отворяй ворота. Подготовился? Значит, хорошо. Сам выживешь и доверившихся тебе людей вытащишь. Ну а нет, получай по полной и без всякой жалости. В не про намерения князя знали и отделались легким испугом, хоть и пришлось бежать. А Волиня и Колобреги решили, что гроза стороной пройдет. Вот и поплатились. Так что... «Прощаемся!» — Сивер сделал шаг по направлению к жрецу. «Да, друже, Ждан кивнул мне. «Подойди, Вадим!» Я приблизился. Рука волхва обхватила плечи Сивера и мои, после чего он прижал наши головы к своей и прошептал. «Недолго я вместе с вами был, однако за этот срок привык к вам. С тобой, Сивер, мы и раньше хлеб ломали, а Вадим хоть и не из нашего времени, но свой. Я это знаю и чувствую» точно так же, как и ты. И потому скажу просто. прощавайте, мужи, и держитесь один за другого. Встретимся или нет, того не знаю, ибо будущее мне неведомо, но я про вас буду помнить. Бывайте. — Мы тебя проводим, — сказал я. — Да, — поддержал меня Витязь. — Нет. Отпустив нас, Ждан помотал головой. — Я верхом. Лошадь уже у крыльца, так что не стоит. Трудно прощаться. и Потому не люблю я этого. Волх резко развернулся, полы его белой рубахи взметнулись над полом, и он вышел. По лестнице загрохотали шаги, резкие и быстрые. Мы с Сивером переглянулись, и воин триглаво пожал плечами. Что он хотел сказать таким жестом, я не понял, да и не размышлял над этим. Ждан ушел, и я уже обдумывал предстоящую встречу с Викамиром.